Глава одиннадцатая. Эта улочка находилась вне вереного Илье округа за железной дорогой. Изначально письма туда носила Ленка, но в ее квадрате фирм было больше, чем у Ильи, и пани Маравцева отрезала улочку как кусок пирога и вручила новичку: ни в чем себе не отказывай. Состав грохотал за оградой и сетки рабицы. Колесики тележки попрыгали по присыпанным листвой ступенькам. Илья сошел в сырую кишку подземного перехода. Машкара атаковала зарешеченные светодиодные трубки. На волглом бетоне кривлялись намалёванные баллончиком рожицы. Бэтмен кисти, бесталанного художника, скорее напоминал упыря, притаившегося в склепе. Повелителя не топырей. Илья чуть не вступил в кучу свежего человеческого дерьма, вынырнул с обратной стороны туннеля и лишь тогда задышал полной грудью. Ветер стряхивал с крон сухие листья. Они кружились по асфальту, как озорные дети, играющие в догонялки. Редкие собачники прохаживались по скверу. Улочка насчитывала всего три дома. Те самые шестиэтажные чинжаки — аналог доходных домов. Вовсе не шедевры зодчества, но вполне солидные, хоть и потрепанные каменные прожания с полуторовековой историей, с циркулярными фронтонами и цветочным орнаментом карнизов. На сандриках над наличниками верхних оконных рядов располагались горельефы — скорбные лица мужчин и женщин, напоминающие посмертные маски. Такие же лица украшали клинчатые камни в вершинах подъездных арок. Эти псевдоантичные маскороны видели, как строилась железная дорога, возводились высотки, они были старше самой республики. Маскаронные хвори съели их носы и наполнили глазницы мхом. Антиподы вылизанных панелаков, дома вызывали в Илье противоречивые эмоции. Смесь уважения, сострадания и легкой тревоги. Он успел заметить, что среди прочих здесь живет цыганская коммуна. Вот и сейчас полдюжины смуглых мужчин гоготали и распевали фернет у дома номер три. Илья направился ко второму дому. Сольёт письма, а останется только офисный центр. Кабинеты с панорамными окнами, игровыми приставками в лаунж-зонах — и даже, блин, грёбаной лужайкой вестибули одной из компаний. Там не люди вальяжно фланировали, а полубоги. На глазах у полубогов Илья с Кравчучкой вчера умудрились застрять во вращающейся двери. Стерва на рецепции ноги от ушей крутила носом, словно в здании проник не почтальон, а бомж. Ключ-карту к лифтам нарочно уронила мимо его подставленной ладони. Покойная бабушка всплыла в памяти. Утешила короном. «Тебе с ними детей не крестить». Двустворчатая, испещренная наклейками и кособокими надписями дверь отворилась, подчиняясь ключу, пропуская Илью в подъезд. Он нащупал реликтовый выключатель. Нечто вроде ручки, регулировки для газовой плиты. Пружина медленно крутила выключатель в изначальное положение. Две-три минуты, и желтоватая лампочка погаснет. Илья тренировал навыки почтальона, соревнуясь с ней, кто быстрее закончит. Подъезд напоминал музей, захваченный варварами. Пол устилала мозаичная плитка, лепнина декорировала стены и потолок, но от люстры остался огрызок провода. Потеки сгваздали побелку и пах музей не стариной, а пережаренным мясом и картофельными очистками. В полутьме за приоткрытой дверью вырисовывались очертания лестницы. Звучал надсадный лай. Не собаки явно, а собачонки. Илья сошел по трем ступенькам к почтовым ящикам. Они стали полипсестами, на которых можно было прочесть что угодно, кроме фамилий жильцов. Иные ячейки взломали, согнув металлические заслонки. Иные лопались от обилия невостребованной корреспонденции и счетов за электричество. Находчивые квартиросъемщики присобачили к стене скотчем коробки с прорезями. Но и их не пощадили маркеры и баллончики. Илья делал на конвертах пометки. Адресат не найден. Опознал пару ящиков с непроизносимыми фамилиями, бросил журнал, заведующий домом, чей ящик висел отдельно и был чист, как офис Microsoft. Щелкнула, лампочка погасла, швырнув проигравшего Илью во мрак. Он двинулся вслепую к выходу. Нога врезалась во что-то твердое. Илья скривился от боли. Собачонка заливалась лаем, держа в одной руке письма, Другой рукой он вынул телефон. Фонарик осветил дверной стопор. Причину боли в пальцах правой ноги. «Чёрт вы железяка!» Илья поставил ногу на ступеньку. Позади заскрипело. Луч фонарика метнулся на звук, как мотылек на лампу. Дверь напротив почтовых ящиков, доселе закрытая, теперь была распахнута. Луч провалился в комнатушку, заставленную мусорными баками. Собачонка захлебывалась тявканьем запертая в квартире ветхого чинжака. И чья-то фигура потеснилась, уходя от фонарного света глубь коморки, за мусорники. Холодок пробежал по спине Ильи. Кто это и зачем он стоит в темноте? Наркоман? Извращенец? Призрак? Собака сорвалась на хрип. Илья впечатался лопатками в дверь, рванул ручку и выскочил из подъезда. Поезд грохотал за рабицей, и ему махали вслед Вековые дубы. Реально думаешь, это было привидение типа кровавого колена? Леся, как и он сам, зачитывалась книжками о неупокоенных духах Праги. Вечером она вытащила его в клуб. Выступала группа Три сестры. Илья ожил расшевелился, невзирая на боль в пояснице и усталость, честно отплясывал под разухабистый поброк. Разум был чист, как стеклышко. И, подпевая одноногому вокалисту, Илья думал, что с его работой что-то сильно не так. Что-то сильно не так с ним самим с тех пор, как он взялся за ручку тележки. «Они из меня силы пьют», — сказала уволившаяся Маша. Вспомнилось, как в сентябре в пригороде по дороге к врачу Илья засек человека, идущего за ним следом. «Наблюдают», — сказала Маша. «Валите от них». Илья танцевал, а в его голове Неясная фигура ускользала от луча телефонного фонарика, прячась за мусором. После концерта Илья с Лесей пошли по Народному проспекту, лавируя в потоке туристов, нырнули в боковую улочку. Асфальт влажно мерцал, фонари эффектно подсвечивали фасады в стиле необарокко, ренессанса, классицизма. Илья сказал, «Нет, конечно, не привидение. Может, ребенок играл в прятки». Может, меня так тошнит от живых людей, что хочется компании мертвых. Хочется с чем-то таким столкнуться, понимаешь. А я сталкивалась однажды, сказала Леся. По случаю концерта она накрасила губы черной помадой и надела шелковую рубашку с жабо. Ты видела привидение? обернулся на нее Илья. Не видела, но. Я тебе рассказывала про друга из Сербии, который умер три года назад. Да. Илья покопался в памяти. «От перитонита?» «От стеноза кишечника. Неважно. Я прошлым летом, помнишь, летала в Белград. И видела привидение?» «Стоп. А почему ты раньше не рассказала?» «Я пыталась, но ты был с Викой. А когда ты был с Викой, ты не умел слушать». «Правда?» — паник Илья. А потом стало неактуально. «Расскажи сейчас. Постой. Расскажи». Они встали у четырёхсотлетнего дворца. Я летала в Белград. Леся глядела мимо Ильи на скульптуры Давида Черная, украшающие дворцовую верхотуру. Сняла номер в гостинице «Югославия». Из окон вид на Дунай. Красота. А прямо напротив гостиницы — остров. Великоратно называется. Я туда в последний день отправилась. Думала, вид фотогеничный будет на крепость Калимигдан. Но там дебри, глушь. Деревья в кривь и вкось, и везде таблички. Осторожно, кабаны. Какие-то полузаброшенные хибары стоят на сваях. Людей нет. Леся покусала губу. Мне как-то муторно стало. Хоть и день деньской. И в Сербии я как дома. Умудрилась заблудиться. На острове, прикинь, не могу к пляжу выйти. Вернуться к мосту. Хожу кругами мимо одних и тех же недостроев, вроде руин советской турбазы. Телефон достала. Вдруг получится загрузить карту. Смотрю. О, вай-фай незапароленный. Отличный сигнал. Приглядываюсь, как называется сеть. Леся посмотрела Илье в глаза. Сеть называлась именем и фамилией Дениса, с которым мы дружили, который умер, а у меня не получилось прилететь на похороны. Денис раздавал вай-фай на том острове с дикими кабанами. Секунды или две, и сеть пропала, а я вышла к мосту. «Охренеть», — сказал Илья, улыбаясь. «Привидение раздавала Wi-Fi?» «Наверное, нет», — пожала плечами Леся. «Наверное, мне этого хотелось бы. Вот я и прочла все не так. Прочла его фамилию там, где было что-то совсем другое. Но знаешь, мне тогда так спокойно стало». Леся просветлела. «Как камень с души упал». «Потому что твое привидение было хорошим. То ли подыграл, то ли всерьёз», — сказал Илья. «А твое? «А мое привидение?» просто какой-то бездомный, дорвавшийся до мусорников. Ночью Илье приснилось что-то темное, скользящее по средневековым улицам, заглядывающее в подвалы и запертые магазины, в витринах которых обитали марионетки и пряничные человечки, по брусчатке, припорошенной палой листвой, по набережной, где покачивались на воде клочья пены, напоминающие перья чаек, мимо островков света с пьющими пиво, смеющимися, кутующимися в пледы людьми. Смех затихал за поворотом. В узкий переулок, обмахнув тенью изваяния скорбящего Христа, в сквер к спортивной площадке, ограждённой забором, за которым играли в баскетбол разгоряченные дети, скинувшие в кучу рюкзаки и куртки, сгусток тьмы припал к прутьям, вдыхая запах молодого пота. Никем не замеченный, голодный.